Ваши люди работают прилежно. Так кто же они? Мужчины и женщины, у которых есть призвание, цель, великая цель. Не об этом я тебя спрашиваю. Послышался шум приближающегося к площадке автомобиля. Сполден потянулся к внутреннему карману пиджака, где лежал пистолет. Машина проехала мимо, даже не притормозив. Ее пассажиры смеялись. Дэвид и вновь обратился к Уэсли. «Я просила поверить мне», — сказала она. «У меня на том бульваре была назначена встреча, меня станут искать». «Будешь отвечать или нет?» «Могу сказать одно. Я приехал сюда убедить тебя убраться из Буэнос-Айреса. Того, что ты хочешь сделать, быть не должно». «Так мне сказали. Мы не можем этого допустить. Твое дело неправое». «Как ты можешь судить о его правоте?» если даже не знаешь, в чем она заключается. Мне так сообщили, этого достаточно. Один народ, одна империя, один фюрер. Дэвид сказал по-немецки главный гитлеровский лозунг. Садись в машину. Нет, ты должен меня послушаться, уезжай из Буэнос-Айреса. Скажи своим генералам, что отказываешься выполнять их приказы. Садись в машину. Вновь послышался шум автомобиля, на этот раз с противоположной стороны, сверху. Дэвид снова сунул руку в карман, но тут же вынул ее. Это была та же машина со смеющимися туристами. Они по-прежнему хохотали, размахивали руками, но верно выпили за обедом лишнего. Меня в посольство вести нельзя, решительно заявила Лесли. Нельзя. Если не сядешь в машину, то очнешься там. Садись. Под шинами захрустел гравий. Съезжавший с холма автомобиль неожиданно в самую последнюю секунду повернул на площадку и остановился. Дэвид обернулся и выругался. Из открытых окон машины высовывались два автомата. Их навели на него. На лицах троих сидевших в машине людей были маски. Человек в заднем открыл дверцу и, не выпуская Дэвида из-под прицела, спокойно сказал по-английски «Садитесь в машину, миссис Хоквуд, а вы, полковник, выньте из пиджака пистолет двумя пальцами». Дэвид повиновался. «Теперь бросьте его в кусты». Дэвид так и сделал. Тогда мужчина вышел из машины, пропустил Лесли на сиденье, потом сел сам, захлопнул дверцу. Взревел мощный мотор, захрустел под колесами гравий, автомобиль помчался под уклон. Ресторан выбрала Джин. Он располагался на тихой улочке и предназначался для свиданий. На стенах отдельных кабинок были телефонные розетки. Официанты то и дело подносили аппараты к уединенным столикам. Дэвида слегка удивило, что Джин известно такое заведение. И что она избрала именно его. «Где ты был сегодня днем?» Поинтересовалась она, глядя, как Дэвид рассматривает из кабинки тускло освещенный зал». «На двух конференциях», — откликнулся он. «Скука смертная. Банкиры склона растягивают на часы самую пустячную встречу». Дэвид улыбнулся. «Они торгуются до последнего цента?» «Конечно. Кстати, здесь очень уютно, напоминает Лиссабон». «Рим», — поправила она. «Больше похоже на Рим. Или его пригород. Виа например». Сюда же меня однажды пригласил Бобби. По-моему, он водил в этот ресторан многих девушек. Здесь тихо. Думаю, ему не хотелось, чтобы Хендерсон узнал о его бесчестных намерениях. Поэтому он меня сюда и привел. Чем подтвердил свои планы, да? Это заведение для влюбленных. А мы ими не были. Рад, что ты выбрала его для нас. Здесь я чувствую себя в безопасности. «О нет, этого не ищи!» «В нынешнем году на рынок ее не выбросили. Нет, о безопасности не может быть и речи. И о клятвах тоже. Никаких заверений!» Она вынула сигарету из его открытой пачки. Он щелкнул зажигалкой. Джин заметила, что он глядит на нее поверх язычка пламени. Смутилась, опустила глаза. «В чем дело?» «Ни в чем. Ни в чем!» Улыбнулся она одними губами, без искреннего веселья. «Ты встречался с этим Штольцем?» «Боже мой, неужели тебя это беспокоит?»